Вот тебе каштаны на пробу, носи по всему городу. Ходит дворчок с кармыслом на плече и кричит: А вот каштаны на пробу всему городу, а вот каштаны на пробу всему городу. Все дети избежались на этот крик. Мигом поели они каштаны, а дворчок рад: вот так быстро товар срух с был. Пришел дворчок домой и веселый, привеселый. Спрашивают родители: а деньги где? Такие деньги. Знаешь, не надо было деньги брать.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 И чего у меня не купили, глупые люди? Только смеются. Уж я кричал, кричал, выкликал свой товар, у самого уша жвеняло. "Как же ты товар выкликал?" спрашивают родители. "А вот как затянул дурачок. Просто чай, просто чай, сапрочая, про чай со, чай каштаны, таш качаны, штаны качать". Глупый ты, глупый. Разве можно так? Товар надо выкликать ясно.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 Чайка штаны проса. Да скоро заболтался у него язык. Стало у него выходить: "Чайка штаны просит, чайка штаны и просит". А тут как на грех идёт следом другой разносечка. Алёт во всю глотка. Вот сковородки, а вот сковородки. В конце дурачок сбился. Чай коштаны просит, чай коштаны просит. Сковородки, сковородки. Чай коштаны просит, а сорока водки. Люди на улицах от смеха падают, ни у того, ни у другого ничего не покупают. Рассердился другой разносчик, что дурачок ему торговли испортил, и надавал ему тумаков. Вернулся дурачок домой и плачет. Ничего-то я не продал, да и с добавок побили меня.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 Люди смеются, за бока держатся. Тут вдруг вышел из соседнего переулка разносчик с корзинами на кроммысле. Вывлекает он свой товар: горшки. Кому горшки? Горшки хороши. Опять сбился глупый сын. Всё у него в голове спуталось. Кричит: "Горох, горох, хороший горох!" Горшки, горшки, хороши. Грохочет горох, а горшок оглох. Горох кроши, горшки круши. Горький горох, а горшки с горьки грох. Заслушался дурачка разносчик, споткнулся и уронил горшки, только черепки задребезжали. Разинул рот глупый сын. Вот беда горе, нечего сказать. А горошил ты меня. Рассердился тут разносчик и огрел дурачка кара мыслом.